Глава шестнадцатая. Поспешишь, людей насмешишь. Решив, что Берендей еще сгодится им для борьбы с корочуном, его бессознательного привязали к стволу высокой березы у края поляны. До утра оставалось еще несколько часов, и все улеглись спать вновь, надеясь хоть немного отдохнуть. Саша долго ворочалась на неудобном хворости, чувствуя каждая веточку, и думала о том, когда же она уже вернется домой и сможет спать в нормальной постели. Ее почти сморил сон только через два часа, и она почти уснула, как вдруг услышала тихий голос. Она прислушалась, не открывая глаз, но в следующий миг вновь отчетливо услышала «Эй, девица!» Громкий мужской шепот вклинился в ее уши, и Саша распахнула глаза. «Ты слышишь меня?» Она обернула голову и увидела, что привязанный колдун пришел в себя и тихим голосом зовет ее. Оглядевшись, она отметила, что все крепко спят. Проворно поднявшись на ноги и накрыв голову высоким прямоугольным кокошником с бисером, она оправила свою юбку и тихо подошла к берендею. «Оклемался, что ли?» — спросила она. «Что хочешь?» «Тише говори», — цыкнул на нее колдун. Все же спят, дай им выспаться, мне бы воды напиться. Саша кивнула и, быстро стянув деревянную флягу с пояса, подставила ее к губам колдуна и напоила его сама, от того, что он был связан. «Гляжу добрая ты, девица, спасибо», — кивнул благодарно колдун. «Я не прав был, что вызвал тебя сюда, не место тебе здесь». «Конечно, не место», — кивнула Саша. «Ты меня должен обратно вернуть. Я уже ужасно устала в этом царстве и замаялась в конец. А еще с этим Корочуном биться, а я его боюсь». «Согласен с тобой», — кивнул довольно колдун. «Надо мне исправить оплошность мою и тебя обратно домой вернуть. Не твое же это царство и не твоя битва. Зачем тебе это надо?» «Вот именно». «Могу сейчас же и вернуть тебя». «Сейчас?» «Да, прямо в тот дворец верну, откуда ты улетела, с перемещающимися снежинками». «Неужели? Верните меня, пожалуйста», — выпалила Саша. «Я вам очень благодарна буду. Только мне палка моя чародейная нужна. Она там, на поляне валяется, рядом с конями вашими. Я выронил ее». Сейчас. Саша быстро метнулась на поляну. Она старалась бесшумно ступать, чтобы никого не разбудить. Подняв палку, она уже поспешила обратно к колдуну, но невольно ее взор задержался на спящем каледаре. Он лежал на спине и крепко спал. Лишь на миг в голове Саши пронеслась мысль, что все же он хороший парень и нравится ей. И если бы он не был таким колючим и сомневающимся в ней, то, возможно, у них что-нибудь бы и вышло. Но тут же мысль о том, что у него есть невеста, Егиня, вытеснила в ее голове эти влюбленные помыслы относительно совместного будущего с Калидаром. «Колдун был прав, она здесь чужая, ей не место здесь». Она вернулась к Бериндею и принесла палку. «Вот!» «Ты развяжи меня, красавица, иначе выражить не смогу», — заявил Берендей. «А это обязательно?» — нахмурилась Саша. Какое-то нехорошее предчувствие появилось у нее о том, что нельзя развязывать колдуна. «Ты что, сомневаешься во мне?» — искренне удивился Берендей. «Я же сказал, что не хотел тебя вызывать сюда, и ты случайно вышла, потому следует тебя вернуть обратно немедля. Ты только развяжи меня, я быстро все сделаю». Кивнув, Саша достала небольшой нож, подаренный ей хорсом, и проворно разрезала веревки Берендея. Подав ему палку, она даже улыбнулась. «Вот спасибо тебе, девица!» — кивнул ей берендей. «Пойдем-ка чуть подальше, чтобы не разбудить никого». Она отошла на десяток шагов глубже в лес, и колдун начал водить своей палкой по воздуху, и уже через миг в десяти шагах впереди появилось красное энергетическое кольцо, ростом с человека. Саша, довольная и обрадованная, уже хотела приблизиться к нему, но берендей остановил ее жестом. «Погоди, девица, не спеши. Я сейчас осмотрю его, чтобы не опасно было». А то что-то бордовый оттенок в свечении мне не по нраву. Здесь постой». Саша осталась стоять на месте, а колдун быстро приблизился и уже у кольца обернулся к ней и сказал. «Не зря тебя Калидар глупый называет. Прощавай, глупая девица». Он быстро шагнул в Красное Марево и исчез. И тут же исчезло энергетическое кольцо. Саша охнула и бросилась к тому месту, где только что стоял Берендей. Но перед ней впереди был лишь безмолвный, заснеженный лес. она замерла от негодования и испуга, поджав губы и сжав кулаки до бессилия. и как она могла поверить этому колдуну? он ведь и в прошлый раз также сбежал от калидара, а она тупая повелась на его речи и освободила его. ты чего наделала, дуреха? раздался за ее спиной низкий баритон калидара. Саша резко обернулась и испуганно затараторила: я не хотела, я не думала, что так выйдет. он обманул меня. если бы я знала, что он сбежит. не ожидал от тебя такого процедил каледар приближаясь к ней доверял я тебе думал что ты одна из нас а ты за доброту мою черной неблагодарностью мне платишь я тебя от медведя спасал да замерзнуть в лесу не дал да еще с собой взял чтобы помочь тебе а ты я не виновата вскрикнула саша он хитрый этот колдун да ты предательница «Не предавала я никого. А как это называется? Развязала врага, да дала ему сбежать. Он теперь вновь в войске Карачуна будет и биться будет против нас. Он сказал, что может меня домой вернуть. Прямо сейчас. Я и развязала его. А он обманул меня. Я не хотела вас предавать. Правда. Я только домой хотела вернуться. И все. домой «Домой? протянул он таким дрогнувшим голосом, что Саша невольно ощутила, что ему не по себе от ее слов. Он вперил в нее мрачный, пронзительный взор и спустя минуту низким загробным голосом процедил. Сначала Мара на сторону Куручуна переметнулась. «Видите, власть ей важнее, чем жених ее. Егиня тоже все рядом с Велесом вертится. А в мою сторону даже не глядит. А я жених ей. Да и ты под им. Думал, я другая ты, не такая, как они. А нет. Все вы, бабы, видать, одинаковые. Никому узнать, из вас верить нельзя. Придадите только так». Ишь тайком, словно вор, сбежать решила. Как только что получше подвернулась, в миг свои желания поменяла. Подлая Кикимора, а на нас, твоих друзей, тебе плевать. Не наплевать, плевать, что ты в дружине нашей и руна сворожья тебя выбрала. А тебе только и нужно, что своего корочуна одолеть, вспылила Саша. А остальное тебя не волнует. Верил я тебе, как себе, как-то трагично, продолжал он, испепеляя ее голубым взором. Все мы верили тебе и своей считали, а ты... Даже не задумываясь, решила бросить нас и уйти в трудную минуту. «Я много для вас сделала. И седло раздобыла. Ты сам говорил, что меч не дала берендею унести. Ты это для себя делала, не для всех. Чтобы домой побыстрее отправиться, понял я уже? Конечно, я жажду свалить отсюда. Ведь ты меня уже достал своими нравоучениями и указками, что мне делать. Предательница! Не желаю больше слушать тебя!» прохрипел он в выступлении. «Ха! Да я в первый день видеть тебя не хотела. Да и сейчас не жажду». «Ну и катись к чертям на выселке, вредина заморская». «Сам катись, дикобраз бешеный задолбал», — выкрикнула Саша ему в ответ. «Ты больше не со мной и не в моей дружине, поняла? Ну и прекрасно, хоть денек от тебя отдохну, мужик не неотесанный». Прищурив глаза, Калидар сплюнул себе под ноги и, быстро развернувшись, стремительно направился на поляну, где уже все просыпались. Саша же, отвернувшись лицом к лесу, прикрыла лицо ладонями и расплакалась. Все было ужасно. Она освободила колдуна, домой не попала, да еще и поссорилась с Калидаром, который был единственным, кто действительно хотел ей помочь и, наверное, смог бы отправить ее домой. И что теперь делать, было неведомо. Вдруг на ее плечо легла мягкая рука. «Не плачь, доченька», – раздался рядом мелодичный голос Зари зареницы, И она, встав перед Сашей, ласково взглянула на девушку. «Я помогу тебе. Поговорю с Калидаром, когда он чуть успокоится. Он ведь не злой, он обязательно простит тебя. И я снова смогу в вашей дружине быть?» – всхлипывая спросила Саша. «Не сомневаюсь. А потом, после битвы, обязательно решим, как тебя домой вернуть, если захочешь». «Спасибо вам, Заря Зареница, вы очень добрая», — кивнула девушка. «Могу я обнять вас?» «Конечно, доченька», — ответила Заря, обнимая девушку и поглаживая ее по спине. Едва просветлели небеса от ночного мрака и стужи, вышел калидар царевич царства Пятого, со своей дружиной из леса. И направились они в чистое поле, снежное до да бескрайнее. Сам он был верхом на Индрике, Саша верхом на летающей кобыле диване, а остальные пешими». Пройдя немного вперед по полю, чуть заснеженному и замерзшему, остановились они в недоумении и начали смотреть по сторонам. «И где же град твой, Каледар? – опешил Велес. «Еще неделю назад здесь город стольный, да царский, стоял. А теперь поле бескрайнее. Ничего не пойму. Ни чистокола вокруг, ни дворов, ни дорог, ни домов, ни царского терема на горе нет». Не понимая, ответил Калидар. «Куда делся город великий? Батюшкой мне в управу завещенный. Матушка!» – обернулся он к заре. — Неужели Карачун все разрушил? — спросила испуганно Саша. — И жителей всех убил, и никто даже не сопротивлялся? — Люди же спят, в мороке они. А вот куда город делся вместе с людьми? — спросил Велес. — Чувствую, что здесь чародейство великое сотворено, — сказал Хорс. — Ты прав, Хорс, друг милый, — согласилась Заря. — И я даже подозреваю, какое. — Смотрите, — выпалила Егиня, указывая белой рукой вперед и вверх.